Глава 24 Надя жила в частном секторе в довольно неплохом районе. Руслан видел её всего лишь однажды. Именно тогда, когда всё закрутилось. С тех пор только слышал о ней от Оксаны. Они бросили машину в нескольких метрах от её дома и пошли пешком, чтобы не привлекать внимания и не создавать лишнего шума. Руслан несколько раз порывался позвонить Оксане, но она не отвечала на звонки, и ему казалось, он сходит с ума, Набирая и набирая её номер. «Не звони». «Никогда в таком случае не звони», — тихо сказал Афган. «А если она от них прячется, и ты звонком выдашь её местонахождение?» «Прекрати. Возьми себя в руки». Они шли, пригнувшись, осторожно ступая по сухим листьям. Почти нет фонарей, гробовая тишина, район как вымер. Руслан ожидал, что там уже столпился народ и полицейские, но он ошибался. «Никто не торопится ни во что вмешиваться». Сколько раз он сам рассчитывал именно на страх или человеческое равнодушие, когда всем на всё наплевать, лишь бы их не трогали. Даже звонок в ту же полицию — это лишнее телодвижение, вопросы. Никто не хочет выходить из зоны комфорта, даже если от этого зависит чья-то жизнь. Лучше отмолчаться, спрятать голову в песок и истово молиться, чтоб тебя не заметили. Он сам в эти минуты молился впервые в жизни, чтобы успеть. Афган кивнул в сторону машины с охраной, и бешеный увидел аккуратную дырку в лобовом стекле. Охрану сняли сразу же, притом обоих. Скорее всего, стреляли из ствола с глушителем с близкого расстояния. Те даже отреагировать не успели. Калитка закрыта, в доме и на террасе горит свет. Руслану казалось, что время в эти минуты остановилось. Он почти не дышал, шёл за более опытным напарником и понимал, что вот-вот сорвётся и заорёт. «Оксана». Но Афган несколько раз показал жестами молчать, а у него от страха сердце колотится, как бешеное, ломает ребра, рвет грудную клетку. Он за эти мгновения прожил десять жизней. Наверное, после этого люди становятся седыми. Воображение рисовало жуткие картинки, от которых он не мог дышать. Только бы живая, только бы дышала и дождалась его. Они прокрались, пригнувшись вдоль невысокого забора, потом ловко перелезли во двор и застыли оба. Оксана сидела прямо на террасе на коленях, раскачиваясь из стороны в сторону под какой-то монотонный звук, похожий на мучание, окружённое разбросанными фотоснимками, опрокинутыми стульями и посудой. Рядом с ней мёртвая Надя лежит на спине с дыркой в виске, широко раскрытыми глазами, и вокруг кровь растекается аккуратными ручейками к ногам Оксаны и к газону с высохшими цветами. На столе опрокинутая чашка с кофе, и чёрные капли монотонно капают в кровь. Где-то у соседей скулит собака, Афган показал Руслану жестом, что идёт осматривать дом. Парень кивнул и медленно приблизился к Оксане, которая продолжала раскачиваться из стороны в сторону, сжимая в дрожащих пальцах снимки. И на всех связанные дети. Около десяти фотографий, в разных ракурсах. Суки. Ублюдки конченые. Представил тот момент, когда Оксана это увидела, и, закрыв глаза, стиснул челюсти, стараясь не взреветь, не заорать от бессилия. «Нельзя. Не при ней и не сейчас». Твари устроили спектакль, чтобы надавить посильнее, сломать, если не его, так Оксану. Стало жутко, что это могло окончиться иначе, что он мог найти здесь два трупа, а не один. Мог потерять её какие-то считанные полчаса назад. Вот так просто. Один выстрел — и нет человека. Наверное, он бы сам сдох тут же, на месте. Дикое чувство вины, которое выворачивает наизнанку и отбирает способность думать. Понимание, что всё держится на волоске и не зависит от него совершенно. Он может приставить к ней охрану, он может даже лично закрывать её собой, но именно то, что Оксана является его женщиной, уже делает её мишенью. И так будет всегда. Ему не изменить звериные правила собственного мира, в котором всё святое превращается в твою личную Ахиллесову питу. Медленно опустился на колени рядом с ней, выглядываясь в бледное, почти синее лицо и застывший взгляд. Она его не видит». Она вообще, кажется, выпала из реальности и смотрит в никуда, под это страшное монотонное мычание на одной ноте. Он не знал, о чём она думает, но это был двойной удар. Смерть Нади и эти снимки. Смертельный удар и зацепил сразу обоих. Ещё один гвоздь в гроб их отношений. «Ксан, посмотри на меня. Я здесь. Всё будет хорошо». И сам понимает, что не будет. Никогда у них с ней не будет хорошо, потому что он и есть причина всего потому что он — это утопия и болото. Не даст он ей ничего, кроме вечной гонки за выживание. Хорошо может быть только без него, и то не сразу. Отпустить её должен, обязан. Только от этой мысли хочется зверем быть и головой о стены до да беспамятства. Самому отказаться — это как вскрыть вены тупым лезвием. Режешь и режешь, а смерть не наступает, только боль адская. «Оксана, ты меня слышишь?» Не слышит, только звук этот жуткий прекратился. Он, и протянув руку, провёл костяшками пальцев по её щеке. Попытался привлечь к себе, но она, как каменная, не сопротивляется и не поддаётся. Застыла с этим страшным выражением лица, как высеченная из льда статуя. не живая и не немёртвая. Но уже не та Оксана, которую он знал. Как и он, уже не тот Руслан. Они оба изменились за это время до неузнаваемости. И он совсем не уверен, что у этих новых людей есть совместное завтра. Потому что у них и сегодня не осталось. Только вчера. Какое-то эфемерное, сказочное и ненастоящее вчера. Сейчас ему казалось, что это всё было сном, который обязательно должен был закончиться. Слишком всё хорошо, чтобы быть правдой. Так не бывает. Жизнь никогда не позволит. Лишь прикоснуться и потрогать кончиками пальцев, чтобы потом до конца своих дней вспоминать эти прикосновения. В шоке она, не трогай пока. Я дома смотрел, всё чисто. Он, скорее всего, на моте подъехал. Конверт швырнул уже после того, как выстрелил. Афган склонился к Наде. Несколько секунд в глаза смотрел. Хотел закрыть, но руку тут же отдёрнул. Мгновенная смерть. Даже понять ничего не успела. Всем бы так умирать. Увозим Оксану твою. Ничего здесь не трогаем. Менты не скоро приедут. Если кто и слышал чего, молчать будут. Менталитет у наших такой. Моя хата с краю, ничего не знаю. Давай, снимки собираем и уходим. Теперь Руслан не слышал его. Он продолжал гладить холодную щеку Оксаны и чувствовал, как внутри боль пульсирует. Живая и вечно голодная тварь. Она дышит и стонет вместе с каждым вздохом Оксаны. Резко привлёк её к себе. Пальцами в волосы зарылся. Вдыхает запах, а от него ещё больнее. Больнее от того, что она неподвижная и твёрдая, ледяная. Сама как мёртвая. И он внутри такой же. Шампунем пахнет, яблочным. И тем самым вчера которое уже никогда не вернуть. Не простит его. И он себя не простит никогда за то, что не уберёг ни её, ни детей. Поднял Оксану на руки, сильно прижимая к себе. Такая лёгкая, почти невесомая. Или это внутри так тяжело, что он уже сам ничего не чувствует. Мог бы, не выпускал бы из объятий вообще никогда. Так бы и стоял с ней на руках часами, днями, месяцами. Афган снимки собрал обратно в конверт и тихо калитку отворил, выглянул во двор и кивком головы показал идти за ним. Никто из соседей так и не вышел, даже свет нигде не зажёгся. Всё такая же тишина и их лёгкие шаги, едва слышные. Руслан бросил взгляд на мёртвых ребят в машине рядом с домом и задержал дыхание. Смерть его преследует, по пятам идёт, дышит, сука, в затылок, играет в прятки с ним, отнимает дорогое. «Только он больше никого ей не отдаст». «Разве что себя самого. Пусть берёт и успокоится, наконец. Только не сейчас. Рано пока». Руслан с Оксаной сзади сел, попытался снова её к себе привлечь, но она сжалась ещё сильнее, как готовая взорваться пружина. Ни слова не проронила и не посмотрела на него. Глаза открыты, а кажется, что слепая, потому что ничего не выражают они, ни одной эмоции. Даже не моргает почти. Руслан со щеки её кровь пальцем вытер и руку сильнее сжал, пытаясь сплести пальцы. Это он во всём виноват, во всём, что сейчас происходит. Красивая любовь закончилась смертями и реками крови. Если он ещё и мог всё это вынести, сам смерть не раз видел, то она вряд ли оправится так быстро и безболезненно, долго ещё забыть не сможет. И как на детей посмотрят всегда вспоминать будет. Голос Афгана доносится сквозь пульсацию боли в висках и свист покрышек на поворотах. Подругу расстрелял и охрану снял. Профессионально сработал. На моте подкатил, подрёв мотора, три выстрела. Снимки подбросил с детьми через забор и укатил. Давят суки, поторопить хотят. Ты фаини набери пусть к тебе едет. Тут бы успокоительного внутривенно не помешало. Пацаны у тебя? Расклад поняли? Ну, мы скоро, минут через двадцать будем. Руслан снова пальцы её погладил, согревая. Но они так и оставались ледяными. Хоть бы слово сказала. Пусть бы кричала или билась в истерике, а это молчание хуже самых страшных слов и упрёков. Оно режет по сердцу и оставляет рваные раны. Между ними такая стена появилась, через которую не пробиться, не перелезть, и он ощущает её физически. Оксана далеко от него настолько, что, наверное, будь она в тысячах километров, он не ощутил бы этого расстояния так, как сейчас. «С ними всё в порядке, ты слышишь? Они вернутся домой». Ни одной эмоции на её лице только веки прикрыла и снова открыла, по щеке слеза скатилась. Он вытер очень медленно, наслаждаясь бархатистостью кожи, и отчаянье внутри растет скачками. Когда еще к ней так прикоснется? «Посмотри на меня. Ты мне веришь?» Как смешно прозвучал этот вопрос. Задал и понял, что ответ знает сам. Не верит и никогда не поверит. Его для нее больше нет, и он сам этого хотел. И сейчас хочет но ведь чувства никуда не делись, и держать себя в руках невыносимо тяжело, особенно сейчас, когда так нужен ей. Они бы могли пройти через это вместе, через многое могли бы, только бывших бандитов не бывает, и просто так его из этого мира никто не отпустит. Но он может отпустить её. «Я пока тебя в доме друга отца оставлю, а мы вернём их сегодня ночью. С ними всё хорошо. Верь мне, пожалуйста». А она вдруг повернулась неожиданно и, нахмурив брови, тихо сказала. «Мне всё равно, где ты меня оставишь. Лучше бы ты никогда к нам не возвращался. Лучше бы тебя не было вообще в нашей жизни. Ненавижу тебя». Потом же медленно отвернулась, а ему показалось, что она ему в сердце нож вогнала и прокрутила там несколько раз. Он даже вздохнуть не смог, сам не понял, как пальцы её выпустил и руки в кулаки сжал, отворачиваясь к окну. «Права. Тысячу раз права». Так было бы лучше. Но он тогда этого не знал. Он просто, мать его, счастья хотел. Жизни хотел, как у всех. Любимую женщину рядом. Запах надежды, а не смерти. Верил, что всё иначе будет. Да и кто его осудит за это? Он её любит. Только тогда всё же себя любил больше. Себе этого счастья хотел. О ней не думал. Он жадными глотками брал то, что дала жизнь — и глотал взахлёб, цеплялся, выдирал у другого, потому что его она. Себе её хотел любой ценой. Только цену понял сейчас, а не тогда. Знал бы, как дорого платить придётся, отпустил бы два года назад. Впрочем, он лжёт самому себе, не отпустил бы тогда. Для осознания нужен опыт. Вот такой жуткий опыт. Афган дверцу машины открыл и помог Оксане выйти. Она пошатнулась, и когда Руслан взял её под руку, повела плечами, отталкивая его. Сама пошла к дому с какой-то обречённой покорностью. Их встретила миловидная светловолосая женщина. Она ободряюще кивнула Руслану и, взяв Оксану под руку, повела в другую комнату. Бешеный слышал, как она ей что-то говорит, но та и ей не отвечала, только позволила себя увести. На Руслана даже не обернулась. Он окликнуть хотел и осёкся, перевёл взгляд на Афгана. Это Фаина. Она врач. поговорить с ней немного и укол сделает, чтоб успокоилась и поспала. Она в шоке. Это видно сразу. Ты не волнуйся. Фаина у нас волшебница и душу и тело латать умеет. Идём, познакомлю тебя с воронами-младшими. И за дело. До рассвета 4 часа осталось. Нам затем успеть надо. Афган кивнул в сторону кабинета, а Руслан вслед Оксане смотрел, как пошатнулась несколько раз и за стену взялась. Потом резко отвернулся и пошёл за Афганом. «Всё, с ней поговорит потом. Сейчас бесполезно, да и говорить нечего. Её успокоят только дети рядом с ней. Остальное сейчас второстепенно». В кабинете его ждал сам Ворон и двое молодых мужчин. Одного он узнал, на похоронах отца видел, а другого нет. Хотя вроде оба чем-то похожи между собой и на самого Савелия. «Андрей, можно граф?» Старший сын Ворона протянул руку, и Руслан пожал сильную горячую ладонь, осматривая сына Савелия. На вид лет 35, очень сдержанный, на лице ни одной эмоции, только глаза темные поблескивают любопытством. Опасный противник, хладнокровный, такие просчитывают все ходы наперед. На отца своего похож, очень, и внешне, и внутренне. А это брат мой, Макс. Многие его знают под кличкой Зверь, может, раньше слыхал. Слыхал, притом слыхал не раз. Неужели это и есть тот самый кровожадный психопат отморозок из бригады Ворона? Сын? Руслан явно чего-то не знает, либо отец не договаривал. Впрочем, сейчас это уже не имело значения. Время не просто отсчитывало секунду за секунду. Оно неумолимо летело вперёд, и у них оставалось всего несколько часов. «Тот самый зверь?» — спросил Рус и протянул Максу ладонь. Макс усмехнулся и тоже пожал Руслану руку. Сильно пожал отрывисто, намного эмоциональнее старшего брата. И здесь опасность уже прёт на уровне явной агрессии. Её чувствуешь кожей. Нет, не по отношению к самому Руслану, а вообще. Такие хватаются за ствол и вышибают мозги без предупреждения. Никаких просчётов. Не понравился — ты труп. Бешеный слышал, что после разборок именно зверь выкалывает жертвам глаза. Фирменная подпись чёрных воронов. «Видать, точно слыхал. Зверь тот самый. Других в наших краях не водится. Мне сказали, что сегодня война намечается. А как же война и без меня? Не поясничай, не время сегодня». «Намечается», — подтвердил Ворон, «нехилая такая война. Склад будете брать с заложниками, а заложники — маленькие дети, так что вы вначале мозгами раскиньте, а потом пойдете. Здесь без проколов и самодеятельности. Не то, что в прошлый раз». Улыбка с лица зверя пропала, бросил взгляд на отца, потом на Руслана и хлопнул по плечу. «Повоюем. Склады у нас любимое поле боя, да, граф? Что там с охраной?» Андрей Воронов кивнул, слегка прищурившись и облокотившись спиной о стол. Он перевёл взгляд на Руслана. «Мы уже пробили по своим насчёт этого склада. Ребята подтянутся туда в течение часа. На дороге кучковаться не будем. Если их там человек 20 управимся быстро. Если бы ещё знать, где они детей держат. Мне это помещение знакомо. Как-то пересекался там с Ахмедом по одному делу. Второй этаж тогда только отстраивался. Афган кинул конверт на стол». «Твари снимки сделали, прислали матери. Там видно, где детей держат. Если знаком с помещением, может, признаешь место. Мне тоже знакомо, но я больше по местности, чем по самому зданию». Андрей открыл конверт и достал фотографии. Сильно сжал челюсти, и рука со снимком слегка дрогнула. «Ублюдки». Несколько минут рассматривал, потом опустил руку и сжал переносицу двумя пальцами. «Думаю, это на втором этаже, где офисы. Там есть подсобное помещение». «Если слева от здания осталась пожарная лестница, то можно по ней сразу туда попасть. Но они наверняка снизу пасут и по периметру. Смотри, Макс, видишь, там окно видно и часть забора. Но это другая сторона здания». Передал Максу снимки, и тот грязно выругался, когда посмотрел на фото. Ахмед мед, мразь, ничем не гнушается, беспредел устраивает. Не по понятиям это детей трогать». «Вижу, если они расставили своих по периметру, Мы можем растянуться и снять всех по одному, а потом через забор и на второй этаж. Если спалимся раньше времени, подвергнем риску детей». «Не спалимся. Там собак нет?» Макс посмотрел на Руслана. «Нет, не видел. Я два часа там крутился. Все, как ты говоришь, зверь. Они по периметру стоят, и двое наверху. Я видел фигуры в окнах». «В окнах, говоришь?» Андрей несколько секунд смотрел на Макса, постукивая пальцами по столу, «Афган, снимешь их первыми со снайперской, а ты, Рус, по лестнице полезешь в окно. Если их там не двое, добьёшь остальных, пока мы внизу подчистим. Всё, погнали, на месте разберёмся». «Стоять!» «Погнали они. Ещё раз местность осмотрите. Вас послушать всё так просто, и Ахмед вас там не поджидает. Нельзя недооценивать противника. Никогда нельзя». «Вы его ответку должны просчитать на 10 ходов вперёд» и тогда есть шанс, что один из них будет верным, а вы сразу сломя голову в самое пекло, начертите план местности, я посмотрю». Андрей набросал шариковой ручкой схемы на листке бумаги, а Руслан отметил, в каких местах видел охрану и сколько человек засветились в окнах наверху. Ворон долго рассматривал чертеж. «Значит так, вы должны все одновременно делать. Как только Афган возьмет цель и снимет тех, кто на втором этаже... Вы должны обезвредить тех, кто внизу стоят по периметру здания, синхронно. Все вместе, чтоб никто не ввякнул и никого не предупредил. В этот же момент бешеный уже должен быть на втором этаже. Одна машина пусть ждёт с заведённым двигателем. Как только детей вынесут, сразу срывается с места, а вы за ними следом. У вас на всё, про всё минут двадцать, 30 Ближайшее отделение, где-то в нескольких километрах оттуда, вызовут ментов» а их точно вызовут после перестрелки, и у вас будет время свалить. Ахмеда явно кто-то с верхушки покрывает. А вот теперь идите». Руслан подошёл к Ворону и достал из запазухи тонкую папку, протянул Савелью. «Здесь подписанные бумаги, имя не проставлено. Я хочу, чтобы компания принадлежала вам. Отец бы одобрил мой выбор». Ворон долго смотрел Руслану в глаза, бумаги не брал. «Значит, решил отойти окончательно? Повоевать не хочешь?» «Да воевался уже. Один в поле не воин». «Так ты не один теперь». «Я терять больше не хочу. Ни ради чего. Ни ради отца, ни ради компании. И Ахмеду не хочу отдать. А один я с ними не потяну». «Я подарки не люблю принимать, сынок. За всё в этой жизни платить надо. Я куплю её у тебя. Мы с твоим отцом давно думали об этом». Да всё как-то мне не с руки было, да и он не торопился. Но куплю после того, как всё это утрясётся. Это ещё раз хорошо подумаешь. Пока что скажу, что защиту гарантирую тебе и семье твоей. Спасибо. Руслан пожал руку Ворона. Спасибо не булькает. Ворон усмехнулся. Коньяк будешь должен. И так, не геройствовать там вы трое, чтобы все живыми вернулись. Фаину с собой берите. Афган меня в курсе всего держи. Когда уходили, Руслан как сан не зашёл, на пороге постоял, глядя на её силуэт на постели. Она не обернулась, а он не позвал. Только смотрел, как её волосы разметались по подушке и слегка вздрагивают плечи. Плачет. Наверное, хорошо, что плачет. Страшно, когда молчала и слова сказать не могла. Если плачет, значит, отходит понемногу. Ему до боли хотелось подойти, но он не сделал ни шагу, только пальцы уже в который раз в кулаки сжал. Когда вышел и дверь тихо прикрыл, подумал о том, что вот это и есть конец. И не тогда, когда она упрекала и плакала, и даже не тогда, когда увидела его с Ларисой, а именно тогда, когда эти слова страшные в машине сказала, потому что в этот момент была искренней. Ненавидит и жалеет. Жалеет, что вернулся к ней, а, возможно, и жалеет, что жив остался. Любая мать всегда выберет детей, и он понимал её. По крайней мере, старался понять». Ей станет легче. Через час, где-то лекарство подействует, возможно, она уснет. Обернулся к невысокой женщине, которую Афган и Ворон называли Фаиной, и едва заметно кивнул. Не станет. Пока детей не вернет, не станет ни ей, ни ему. В машину садился и на окна посмотрел. На секунду показалось, что силуэт заметил. Но только на секунду.